15 октября 35-го. Вероятно, и вам не раз приходилось замечать, что врата возможностей часто бывают тесны. Конечно, во многих случаях не так страшны недохватки фондов, как то обстоятельство, что размах дел перерастает в сознание участников. Да, всюду этот недохват в людях. Нужен приток мощных деятелей, не боящихся смелых начинаний. Пусть светляки светят, но только бы не уловили их в свои сети, некоторые охотнички, и не произошло бы предательство дела. Произнесение высоких слов одно, а применение их в жизни — нечто совершенно другое. И обычно эти два действия в жизни не сотрудничают. Так я очень не люблю слышать, что кто-то готов жизнь положить за учение. В большинстве случаев почти всегда это величайшая ложь. За всю мою жизнь я встретила только двух-трех людей, готовых пожертвовать действительно всем, но именно они воздерживались от всяких уверений, но действовали. Другие шли и жертвовали или от избытка, или ради выгоды, услышав, что каждый дар возвращается стократно. Но когда эта стократность не проявлялась так, как они ее ожидали, Или же задерживалось по их же вине? Они обращались в злейших врагов, в предателей дела. Часто они отворачивались у последней черты. Бывали и такие, которые решились пожертвовать лишь половину, тогда как подошла минута, когда именно все достояние нужно было поставить на карту. Но можно ли ожидать успеха от половинчатого решения? Можно ли ожидать спасения от половинной дозы лекарства? И действительно, успех был половинчатым. Но что при этом было особенно примечательно, это что вторая половина, удержанная из-за малого страха, впоследствии была отнята кармою иным путем, непредвиденными обстоятельствами. Есть еще третий тип людей, наиболее распространенный, который считает, что одно приближение к их учению есть уже величайшее одолжение с их стороны. В самомнении своем они думают, что махатмы готовы служить пуджу каждому приблизившемуся или прочитавшему их учение. А в данном случае имеется в виду совершение поклонения. Пуджа — религиозная служба в индуизме. Нет, великие учителя радуются и оказывают действенную помощь лишь истинно стремящемуся. На мотыльков они смотрят с грустью, ибо знают, через какие вековые трудности — Должны будут они пройти, прежде чем смогут приблизиться к твердыне света. Хотелось бы дать им прочесть следующую страницу учения. Решит кто-то, разве трудна настороженность или соизмеримость, или подвижность, или преданность? Вот чувствую, что могу вместить эти условия. Не возьмете ли меня в дальний путь, в общину? Но разве этот спешный путник подумал о непременном условии сказанных им качеств. Забыта постоянность. Мелькающие огоньки только на миг вмещают все качества пламени, но тьма поглощает их так же быстро, как жаровни снежинку. Нельзя доверять моменту вмещения, только постоянность, закаленная трудом и препятствиями, дает возможность поверить ценности вмещения. Истинный музыкант не думает над каждым пальцем, вызывающим звук, только ученик считает годные пальцы. Истинный сотрудник не думает о намеренном применении качества труда. Музыка сфер сливается с песней преуспеяния труда. Думайте, как постоянность подобна лестнице огненной.